Гуще и бодрее неслись извозчичьи санки, Тяжелее гремели переполненные ныряющие трамваи. В сумраке уже видно было, Как с шипением сыпались с проводов зеленые звезды. Оживленнее спешили по снежным тротуарам Мутно чернеющие прохожие. Каждый вечер мчал меня в этот час На вытягивающемся рассаке мой кучер,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 Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги Гоффмансталя, Шницлера, Тетмайера, Пшебышевского. И получал все тоже спасибо. И протянутую теплую руку. Иногда говорила, не понимаю, как это не надоест людям всю жизнь, каждый день обедать, ужинать. Ну, сама и обедала, и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью ее была только хорошая одежда. Бархат, шелка, дорогой мех.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 А у нее красота была какая-то э, индийская, персидская. Смугло-янтарное лицо, великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко блестящие, как черный соболь и мех, брови, черные, как бархатный уголь, глаза, пленительные бархатисто-пунцовыми губами рот, Оттенён был тёмным пушком. Выезжая, она чаще всего надевала гранатовое бархатное платье и такие же туфли с золотыми застёжками. А на курсы ходила скромной курсисткой и завтракала за тридцать копеек вегетарианской столовой на Арбате. Она была чаще всего молчалива. Всё что-то думала, всё как будто во что-то мысленно вникала.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 многое «Странная любовь», — думал я и смотрел в окна. «Странный город», — говорил я себе, думая об охотном ряде, об Иверской, о Василии Блаженном. Василий Блаженный спас на Бору итальянские соборы и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах».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 Это так Платон Каратаев говорил Пьеру. А я махнул рукой бок с ней, с этой восточной мудростью. Я опять весь вечер говорил только о постаровании, о новой постановке художественного театра, о новом рассказе Андреева. В ресторанах за городом к концу ужина, когда все шумней становилось кругом в табачном дому, она тоже, куря и хмелея, вела меня иногда в отдельный кабинет,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 Сказал я, входя, как всегда, радостно. Глаза ее были ласковы и тихие. «Ведь завтра уже чистый понедельник», — ответила она, вынув из каракулевой муфты и давая ему руку в черной лайковой перчатке. «Господи, владыка живота моего! Хотите поехать в Новодевичий монастырь?» а, Я удивился, но поспешил сказать «хочу». «Что ж, все кабаки да кабаки», — прибавила она.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 Идем. Вечер был мирный, солнечный, с инием на деревьях. Скрипя в тишине по снегу, мы вошли в ворота, пошли по снежным дорожкам по кладбищу. Таинственно теплились вокруг нас спокойными грустными огоньками неугасимой лампадки, рассеянные над могилами. Я шел за ней. Мы постояли возле могил эртель черхова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 Мы прошли во вторую комнату, где в углу перед черной доской иконы Богородицы-Троеручицы горела лампадка. Сели за длинный стол на черный кожаный диван, а она говорила, вынимая платочек из душистой муфты. — Хорошо. Внизу дикие мужики, а тут блины с шампанским и Богородица-Троеручица. Три руки. Ведь это Индия.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 О, Уйду я куда-нибудь в монастырь. В какой-нибудь самый глухой, вологодский.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 На капустнике она много курила и всё прихлёбывала шампанское, пристально смотрела на актёров с бойкими выкриками и припевами, изображавших нечто будто бы парижское, на большого Станиславского с белыми волосами и чёрными бровями и плотного москвина в пенсне на корытообразном лице, оба с нарочитой серьёзностью и старательностью, падая назад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 и, ловко-коротко притоптывая, сверкая сережками, своей чернотой и обнаженными плечами руками, пошла с ним среди столиков, провожаемая восхищенными взглядами и рукоплесканиями, меж тем, как он, задрав голову, кричал козлом, «Пойдем, пойдем, поскорей с тобой пульку танцевать!» В третьем часу ночи она встала, прикрыв глаза,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 На ордынке у ворот Марфо-Мариинской обители во дворе чернели кареты. Видны были раскрытые двери небольшой освященной церкви. Из дверей горестно и умиленно неслось пение девичего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще. «Нельзя, господин, нельзя!» «Да как нельзя? В церковь нельзя!»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 тянулась такая же белая вереница поющих с огоньками свечек улиц иинокинь или сестер уж не знаю кто были они куда шли я почему-то очень внимательно смотрел на них И вот одна из задущих посередине вдруг подняла голову крытую белым платтом.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 Тихо вышел из ворот.